Падение Константинополя 29 мая 1453 года последний государь Нового Рима Константин XII Драгош правил уже не империей, а ее тенью. И дело не только в том, что территория подвластной ему державы состояла всего лишь из Константинополя с окрестностями Пелопоннеса и нескольких островов в Эгейском море, И не в том, что столица империи обезлюдила, население ее сократилось в десять раз по сравнению со временем предшествовавшим латинскому завоеванию 1204 года. Дело прежде всего в том, что эта империя перестала быть хранителем истинной веры, перестала быть хатеханом. Держава Ромеев превратилась в обычную средневековую монархию, существовавшую на руинах некогда великого города. Никакого всемирного исторического значения Константинополь уже не имел. Константин XII также принял унию. Более того, он позволил кардиналу Еретику и Сидору, бывшему митрополиту Киевскому и всей Руси, отслужить католическую мессу в соборе Святой Софии. Однако православная церковь в лице большинства своих приверженцев не поддерживала царя Униата. Осуществляя императорские обязанности более четырех лет, 1449-1453 годы, Константин XII так и не удостоился традиционного обряда венчания на царство. Таким образом, он не был царем в полном смысле слова. Один из высокопоставленных начальников, последний адмирал имперского флота Мегадука Лукана Тарос, откровенно заявлял, лучше увидеть в городе царствующий турецкую челму, чем латинскую тиару. Монарх Ромеев отчаянно надеялся, что в критический час остаток империи будет спасен помощью Запада. Но единственное крестоносное войско, собранное королем Венгрии и Польши Владиславом, погибло вместе со своим главнокомандующим в битве с турками при Варне в 1444 году. С тех пор никакой существенной военной помощи с Запада не приходило. Турецкий султан Мехмед II Фатих, используя в качестве казус Белли ничтожную размолвку с Константином XII, собрал огромную армию, оснастил ее мощной артиллерией и завоевал Пелопоннес, последнюю крупную провинцию империи. Затем он захватил несколько крепостей, все еще подчинявшихся императору, Наконец, весной 1453 года султан осадил Константинополь. Численностью воинов и орудийных стволов турки многократно превосходили силы осажденных. Помощь Запада не пришла. К началу осады в городе находилась лишь жалкая горсть бойцов из Западной Европы. Отряд добровольцев с Аппенинского полуострова возглавил кондотьер-генуэзис Джованни Джустиниани. Для генуэзцев, которым принадлежал самый богатый квартал города Галата, расположенный напротив исторического центра на другом берегу Золотого Рога, оборона Константинополя была равна защите собственной торговой монополии в Черном море. Транснациональная корпорация Генуи сражалась вовсе не за христианство, а за свой коммерческий интерес. Еще один небольшой отряд воинов-каталонцев прибыл из Испании. Незначительные силы предоставила Венеция, но совокупное число всех бойцов, пришедших из Западной Европы на спасение Константинополя, вряд ли достигало двух тысяч человек. Никакого огромного рыцарского войска, поднятого по призыву Папы Римского, у стен императорской столицы не оказалось. Вся помощь, оказанная римским первосвященникам, ограничилась тремя галерами с провиантом и оружием, которые привел все тот же Исидор, вошедший в историю как зловещий могильщик православной империи Нового Рима. Греков, способных сражаться, также оказалось совсем немного. По словам историка Федора Успенского, когда Константин приказал переписать всех греков, способных носить оружие, включая даже монахов, то оказалось всего 4973 человека и царь только простонал, услышав эту цифру. Очевидно и для нас, что многие уклонились от призыва к оружию. Боеспособных греков, пожелавших защищать родной город, оказалось лишь в два раза больше, чем пришлых латинин, волонтеров и наемников. Для защиты сухопутных и морских стен требовалось в десять раз больше людей, чем те тысячи, которыми располагал Константин. Не грекам, Но латининам Константин поручает важнейшие пункты обороны. Из перечня начальников выносим странное впечатление, как будто дело шло о защите не византийской столицы, но какого-то латино-греческого города вроде Канди или Патер, как будто Византии к 1453 году уже не стало. Где национальное войско? Политика палеологов и их предшественников — опиравшихся на латинских и турецких наемников, принесла свои плоды, византийцы перестали быть воинами. Почти два месяца Константинополь оборонялся от турок. Неприятель обрушивал на городские укрепления штурм за штурмом, однако город древних святынь и древней воинской славы напоследок сверкнул отблеском былой доблести. Врага отбивали повсюду. Турки несли тяжелые потери и даже задумались о том, чтобы снять осаду. Однако подавляющее превосходство османов в артиллерии сделало сопротивление осажденных безнадежным. В конечном итоге тяжелые орудия расчистили султанским воинам путь внутрь города. 29 мая Константинополь пал. Его последний император Константин XII погиб с оружием в руках. Историк Стивен Рансемен так описывает этот последний бой императора. Константин повернул своего коня и галопом помчался назад в долину Ликоса к брешам, пробитым в заграждении. Рядом с ним были храбрый испанский рыцарь Дон Франциско из Толяда, утверждавший, что он кузен императора, двоюродный брат Константина Феофил Палеолог и верный товарищ по оружию Иоанн Далматас. Они тщетно попытались собрать вокруг себя греков, которых уже слишком мало оставалось в живых. Тогда император с соратниками спешились и вчетвером в течение нескольких минут защищали ворота. Гибель императора, а вместе с ним и Ромейской империи, русскими современниками была воспринята как суд Божий за измену православию. Вот как об этом пишет Нестор Искандер в повести о взятии царьграда турками. «И так пострадал благоверный царь Константин за Божьи церкви и за православную веру месяца мая в двадцать девятый день, убив своей рукой, как сказали уцелевшие, более шестисот турок. И свершилось предсказанное, Константином создан город и при Константине погиб» ибо за согрешение время от времени бывает возмездие судом Божьим. Злодеяние ведь, говорится, и беззакония низвергнут престолы могучих. Султан Мехмед II вступил в захваченный город. Историк Дука, современник трагических событий, красочно описал бедствия, постигшие Константинополь после взятия турками. Турки, разбегаясь во все стороны, Убивая и беря в плен, пришли, наконец, к храму, когда еще не миновал первый час утра, и, увидев, что ворота заперты, немежко разломали их топорами. Когда они, вооруженные мечами, ворвались внутрь и увидели бесчисленную толпу молящихся, каждый стал вязать своего пленника, ибо не было там возражающего или не предававшего себя, как овца, кто расскажет о случившемся там. Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет? Турок отыскивает себе более приятную. Вот один нашел красивую монахиню, но другой, более сильный, вырывая, уже вязал ее. Тогда рабыню вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами». В одну минуту разрубили собаки святые иконы, похитив с них украшения, жерелья и браслеты, а также одежды святой трапезы. Блестящие лампады одни портят, другие забирают. Драгоценные священные сосуды священного сосудохранилища, золотые и серебряные, из другого ценного вещества, приготовленные, в один момент все унесли, покинув храм пустынным и ограбленным, и ничего не оставив. И можно было видеть среди варваров одного, одетого в первосвященнический саккос, другого, опоясывающегося золотой эпитрахилью, тянущего на ней связанных друг с другом собак, иных, одетых вместо толстых плащей в злототканые плащаницы с шитым изображением агнцев, другие сидели на пирушках и ели, из стоявших перед ними дискосов, с различными плодами и пили несмешанное вино из священных потиров. Все же книги, превосходящие всякое число, погрузив на повозки, рассеяли всюду на восток и на запад. за одну на мисму десять книг продавалось Аристотеля, Платона, богословских и всякого иного вида книг. Евангелья с бесчисленными украшениями, сдирая золото и серебро, одни продали, другие бросили. Все иконы предали огню, поджаривая на этом пламени мясо и ели его. Великий город пал, но духовная смерть империи случилась за 14 лет до того, 5 июля 1439 года, в день измены православию императора Иоанна VIII и патриарха Иосифа II на Ферраро-Флорентийском соборе. От Константина Великого вплоть до этого черного дня Новый Рим был катеханом, удерживающим мир от зла. Но приняв латинскую ересь папизма, Константинополь сам уклонился во зло. Русская повесть о взятии царьграда турками рассказывает нам о Божьем знамении, случившемся незадолго до падения Константинополя. В первый же день мая...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 на утро же пошли и рассказали обо всем патриарху Патриарх же собрав бояры всех советников пошел к цесарю и стал уговаривать его покинуть город вместе с царицей и когда не внял ему цесарь сказал патриарх знаешь о цесарь, обо всем предсказанном городу этому и вот ныне опять иное страшное знамье было Свет неизреченный, который в Великой Церкви Божьей Премудрости сопричастен был прежним святителем и архиереем вселенским, а также ангел Божий, которого не спасла, укрепляя нас Бог при Юстиниане Цезаре, для сохранения Святой Великой Церкви и города этого, в эту ночь отошли на небо. И это знаменует, что милость Божья и щедроты его покинули. Nice.